Глава восьмая. Я вышел в том самом зале, где нас распределяли по факультетам. Интересно, значит, и вправду использовалась пространственная магия, и, скорее всего, все пространство специализации было свернуто в какой-нибудь магический карман, как только испытание завершено. Сейчас помещение несколько изменилось, стулья для первокурсников остались, но четко поделились не только на пять факультетов, Перед каждым рядом стоял штандарт с символом стихии. Ну и на три сектора со своим обозначением «боец», «теоретик», «обеспеченец». Весьма логично и позволяет сразу увидеть расклад сил. Стулья были обращены вновь к сцене, на которой расположились столы для преподавателей, и перед ними огромный экран с таблицей. Как раз между столами и экраном я и вышел в дверь, которая моментально исчезла за моей спиной. «О, гепард!» Обрадовался мне косорылый, также присутствующий здесь, а вот лицо ректора перекосило, словно он съел весьма кислый лимон. Вероятно, ожидал, что я не пройду испытания. В принципе, я с ним согласен пройти испытание без дара. По большому счету, не было возможно. Пробегая сверху по стенам, я обратил внимание, что по итогу каждого из первокурсников запустили с разных сторон, и на пути была как минимум одна ловушка своей стихии. Нет сил, сиди и жди. Правда, чего ждать тоже непонятно. Никакого таймера для прохождения лабиринта, как это было с испытанием с фишками. Кстати, как только я вышел из специализации, все, что относилось к ней, исчезло из карманов, поэтому тех самых разноцветных фишек не оказалось. Или это последствия слияния с пушистиком. Но тогда бы на мне и одежды не было. А я вполне комфортно себя чувствовал, в свободных спортивных штанах и футболке, которые надел специально, подозревая, что придется заниматься физическими упражнениями в той или иной форме. Шаман, присутствующий здесь, покосился на меня, но перевел взгляд на экран, рядом с которым стоял, в отличие от всех остальных преподавателей. А вообще здесь присутствовало десять преподавателей, по два от каждой стихии, судя по цветам их формы, И, я так понимаю, одновременно являясь наставниками для мальчиков и девочек. Комендант, шаман, ректор и некая женщина с очень собранным и серьезным видом. Мне показалось, у нее даже глаза закрыты для большей концентрации над чем-то. — Специализацию проводит именно она, — подсказал мне в голове Пушистик. — Я вижу направление ее сил. Она управляет созданием помещений, их заданием и возвращением студентов при выполнении или невыполнении испытания. — А почему этого не вижу я? — задал логичный вопрос, наблюдая, как шаман поднял руку, жестом приказывая постоять на месте, пока он что-то считывает с экрана. — А тебе зачем? Ты что, питомец? — басовито рассмеялся Пуш, а его физическое отображение котенка показательно зевнуло, засыпая снова. — Студент Гепард, подойдите сюда», — наконец позвал меня к себе шаман. Я подошел, чувствуя, как на меня смотрят женщина и мужчина в камуфляжной форме энергии. Надо будет поискать информацию, что означает «белая форма мастера стихий» на самом деле. Почему-то мне кажется, что это важно. А еще интересно, какая стихия у ректора. Но он единственный находился здесь в костюме, не причисляя себя к преподавателям. Ну еще косорылый, но это отдельная история. Я сомневаюсь, что в его состоянии магия осталась. Подойдя ближе, я рассмотрел, что показывал так интересующий шамана экран. Это была таблица успехов. Столбик слева, позывные студентов, сгруппированные по стихии. Затем по полу и только потом по алфавиту. Затем столбики по каждому испытанию, подписанные сверху, шахшки. Забег, тест, лабиринт. И на соединении задания и позывного стояли баллы, видимо, выписанные по итогу. И, разумеется, итоговый столбик в конце таблицы, который подсчитал все итоги студента. Я не удивлюсь, если в академии есть рейтинг, и итог специализации — это его начало. Но на что сразу не обратил внимания — Итоговый результат делился на три ячейки. Для удобства каждая со своим цветом — синяя, красная и зеленая. Я так думаю, тут дело не в стихии, а просто в трех цветах, на которых стоит палитра всех остальных цветов. Здесь же, в этих трех ячейках, выводился итог, сколько баллов по каждому направлению набрал студент. Синий отвечал за теоретика, красный — за бойца, и зеленый, разумеется, по обеспеченцу. Но чтобы подвести эти итоги, требовалось участие студента. Шаман потребовал коснуться очередной пластинки. Меня снова считали, и цифры в табличке по строке моего позывного замигали, меняясь, пока не вытащили итоговый результат. Теоретик 86, боец 94, обеспечение 90. Общий итог 270 и, подозреваю, из 300. Я задумчиво посмотрел на результаты, пытаясь угадать, почему и откуда появились такие цифры. Допустим, тест и фишки были на направление теоретика, забег и лабиринт, на бойца. Но почему на обеспечение я набрал больше баллов, чем на теоретик, и при этом не выполняя ни одного конкретного задания для этого? «Фишки подобрал, да?» — усмехнулся шаман, увидев то же, что и я, и повернувшись ко мне. Я осторожно кивнул. «Но ну, вот это и засчиталось. Ты собрал все, что тебе могло помочь, и в дальнейшем это использовал в деле. Молодец, находчивый, но результаты выше по бойцу, поэтому иди в этот сектор, поздравляю». его. Хлопнув меня по плечу, мастер стихии шаман потерял ко мне интерес. А вот ректор напротив оживился, вставая из-за стола и рассерженно направляясь ко мне. «Позвольте, я протестую. Это какая-то ошибка. Не может быть таких результатов у бездар... у студента с заблокированным даром». При этом ректор, стоит, наверное, узнать, как зовут этого неприятного типа, смотрел исключительно на куратора первого курса, едва мазнув по мне ненавидящим взглядом. «Вы можете уточнить, у оракула был ли сбой?» — Я сомневаюсь, что она прервет свою работу, чтобы без причин ответить вашей паранойе. Шаман даже не повернулся к, вроде бы, своему начальнику, продолжая оценивать постоянно меняющиеся в большую сторону цифры. — Еще не было такого. Это точно обман. Вы, Вронский, обманули систему, — внезапно накинулся ректор на меня. Я сузил глаза, просчитывая варианты ответа. «Спускать оскорбления не собираюсь, но пока я не в той весовой категории, чтобы оскорблять ректора учебного заведения в ответ. Мне в Императорской академии боевых стихий выдали позывной «гепард», — холодно ответил я, не поправляя и не указывая на ошибку ректора. Просто наблюдение вслух, даже если я смотрел прямо в глаза этому наглому мужику. Вот бесил он меня просто своим существованием, или даже нет, это не бешенство, это брезгливость, как перед чем-то мелким, гадким и противным. То, что не способно причинить тебе вред, не вызывает страха любых других эмоций. Брезгливость, как в общественном туалете коснуться мокрой дверной ручки и гадать, вода это была или а лучше все же вода. И пока ректор ошарашенно набирал в грудь воздуха, чтобы завизжать на меня каким-нибудь «Вы недостойны этого звания, академии, обучения, будьте благодарны, что вас взяли сюда, вам подарили шанс». И что еще мог начать говорить облеченный власть и учитель, перед ставящим его на место учеником. Но я я просто призвал шаровую молнию на ладонь и оставлял ее на руке, не отрывая взгляда от ректора. Шаман, слыша характерное потрескивание электрических разрядов, повернулся от доски и довольно ухмыльнулся, не делая попытки вмешаться или что-либо сказать по этому поводу. Вероятно, ректор достал и его, но я еще не стал любимчиком. Если, конечно, у мастера стихии в принципе такие были. Как мы видим, специализация помогла разблокировать дар. К месту действия подошел мужчина в форме энергии, и требовательно посмотрел на ректора. Такие случаи были зафиксированы в 219, 210, 196, 167, 143, 125 годах, а еще в... «Я понял, ошибки нет. Все, мне надо идти. Не могу я тут просидеть еще половину дня». Судя по воплю, ректор не понаслышке был знаком с моим будущим учителем и догадывался, насколько тот педантичен. Даже я это понял, просто по двум фразам и по тому тону, каким они были сказаны. Мастер стихии Эдельвейс представился мне учитель, и я кивнул, так и не поняв, как тут принято разговаривать с учителями вне класса, кивать, кланяться, отдавать честь, так фуражки нет, вытягиваться в струнку. Вариантов масса, но никто ничего не говорил. В принципе, тут совсем этим была такая позиция, насколько я успел заметить и оценить. Тебя просто кидают в воду, а ты плывешь. И вот еще что интересно. Шаман был тоже мастером, но стихий во множественном числе. А вот Эдельвейс только одной. И начали у меня закрадываться подозрения, что означает белая форма шамана и разница в обращении «Между учителями». «Пройдите на свое место, стихия энергии». «Сектор бойцов», — потребовал мастер стихии. И я кивнул снова, молча убирая шаровую молнию, я отправляясь на указанное место. Мне предстояло подождать остальных для подведения итогов. Оказывается, я вышел самым первым. Хотя знал, что ровно за мной должны выйти и не он с песком, я же их опередил на пару шагов буквально. Заняв стул, я стал ждать, поглаживая пушистика, которого перетянул к себе на колени, чтобы гладить было удобнее. Постепенно студенты занимали свои места, а на экране вспыхивали желтые полоски и сразу гасли. Учитывая, что владельцы этих позывных не появлялись через дверь, я мог сделать вывод, что на том или ином этапе студенты завершали специализацию. Сначала вышел песок и был отправлен в бойцы, а вот Влад Сириков... На удивление пошел в обеспечение. Дуда, подкопченный, несмотря на владение огнем, остался в теоретиках, а уже знакомая мне мышь, пусть и не лично, отправилась в бойцы, что стало для меня удивлением. В итоге от первокурсников, которые сидели здесь не так давно, остались две трети. Остальные не смогли пройти специализацию и, видимо, были отчислены. И при этом каждый, кто получал назначение и отправлялся на место, оглядывая остальных сидящих, словно спотыкался взглядом от меня. Видимо, ректор выразил общую мысль, что бездарным тут не место, и никто и не ожидал, что я пройду куда-то дальше. А ведь дальше нас ждет разбитие на пары, а потом и на десятки, и теперь придется меня в этом учитывать, и я основательно поломал всем планы. Только шаман, если ловил ошарашенное лицо очередного студента, довольно ухмылялся, однако... Его лицо так быстро становилось отрешенным, что если бы я намеренно не наблюдал за ним, то ничего бы не заметил. Сириков, то есть не он, сел через проход от меня и периодически косился, явно собираясь что-то сказать, но ну, в последний момент закрывая рот. Подумаешь, мне ему тоже сказать нечего. Кирилл Крацкий из дверей не вышел, а его полоса в таблице на экране зажглась желтым, Я не удержался от злорадной ухмылки по этому поводу, и она стала больше, как только я увидел реакцию Виктора по этому поводу. Сам же Стханский на меня принципиально не смотрел, но с ним было так же, как и с Владом, мне все равно. «Запомните этот день. Теперь начинается ваша учеба в Великой Имперской Академии Боевых Стихий, и диплом получат лишь самые достойные». «Завтра вы отдыхаете, а в понедельник начнутся занятия. Расписание будет висеть около лифта на этаже ваших комнат. Рекомендую прочитать и выучить устав Академии, так как в дальнейшем за ваши проступки вас будут непросто наказывать». Шаман многозначительно замолчал, а потом взмахнул рукой, позволяя расходиться в комнаты. «Ну, собственно, у меня и так были дела, а стоило подготовиться к мероприятию завтра». За эту неделю я решил действовать по обстановке, а не просто брать и убивать Мурузия Дениса Ашхибадовича, владельца корпорации Молзер, которая занимается консервацией разломов последние 20 лет. Я не пес, которому достаточно сказать фас и ждать беспрекословного повиновения. Мало того, что я мастер убийств с лицензией и правом, так теперь я гепард, чтобы это не значило в дальнейшем. Помня о том, что лифт по-прежнему отсюда идет всего лишь один, а внутренние коридоры Фокс так и не раскрывал, хотя я спрашивал, я никуда не торопился. Сначала вышли преподаватели, а Косарылов аккуратно поддерживал оракула под руки. Интересная у нее магия, к какой она стихии относится? Или она как шаман универсал? Но при этом на женщине простое свободное платье, а не уже привычная форма преподавателя академии. Но не знакомиться, не здороваться она явно не собиралась. И я даже сомневаюсь, что она нас видела. У оракула был бледный и изможденный вид. Затем начали выходить ученики. Кто-то подавленный распределением, кто-то уже обсуждал с друзьями и знакомыми, как кто справился с заданиями. Мышь выплыла из зала королевой, а вот Виктор еле перебирал ногами. Я неторопливо отправился за ним, вполне довольный сегодняшними результатами. Я разблокировал дар и убрал мешающуюся стеклянную стену между мной и магией. Овладел бонусной магией метаморфоз, она же трансформация, она же слияние. Я прыгал гепардом по стенам, ощущая скорость и полет, силу и грацию, и мне это нравилось. Я мог теперь общаться с пушатопоркусампой, мысленно обсуждая все, что захочется. В конце концов... Не могу назвать себя крайне общительным человеком, но поговорить иногда с кем-то нужно. И это не считая того, что меня зачислили на бойца, хотя это больше побочный плюс, чем цель. Когда я спустился на жилой этаж, то услышал из гостинных всех пяти стихий оживленные обсуждения. Вероятно, старшекурсники узнавали у младших подробности. А меня, скорее всего, там ждал Фокс, и мне точно стоило с ним поговорить спросить, что за фигурка и чего он добивался, отдавая мне ее. Поэтому я не сделал попытки сходить в комнату, а сразу отправился в гостиную. «Гепард, поздравляю, ты с нами!» Запрыгали вокруг меня близняшки с третьего курса вроде бы Искра и Кошка, радуясь не сколько за меня или за себя, а просто подвергаясь всеобщей радостной атмосфере. А Фокса я так и не нашел. На удивление, тот, кто больше всех был обеспокоен, сплочением и дружеской атмосферой на факультете, пропускал такой момент, как прохождение первым курсом специализации. Так что, пообщавшись немного и расплывчато ответив на несколько вопросов, я все же отправился в комнату, рассчитывая немного отдохнуть. Думаю, я это вполне себе заслужил. Ниона в комнате не было, а из душа не слышалось шума воды, так что я сделал вывод, что сосед отправился куда-нибудь праздновать. Или страдать, или делать что угодно, но не в нашей общей комнате. Так что душ занял я, а когда из него вышел, на моей подушке лежал белый конверт. И я подумал, что это смена задания. Такое редко, но бывало, но в отличие от задания для мастера-убийц, этот конверт запечатан не был. И в нем лежала карточка с одной фразой «Гепард, время пришло». Я принюхался, уповая на частичное слияние с Пушем, но конверт абсолютно ничем не пах. И даже сквозь шум воды я бы услышал, если бы кто-то заходил в комнату. Но при этом конверта в первый раз не было, хотя Пушистик тоже где-то бегал. Намереваясь выйти из комнаты и уточнить у однокурсников, что это все значит, я быстро натянул футболку и штаны и сделал шаг за дверь, И снова все вокруг погасло, потому что от удара по голове сознание гаснет быстро. И никакая реакция от этого не спасет. А тренированности у этого тела, увы, нет.